Вдруг все сразу остановились по лениц. Наступила тишина мертвая. И также, же, как при входе царицы, пронеслось благоговейнейшим шепотом «Царь! Царь!» Вошел человек лет 30 в белой длинной одежде и из ткани полупрозрачной, так что сквозило тело, с женоподобным лицом, таким же не русским, как у Акулины Макеевны, но еще более чуждой и необычайной прелести. — Кто это? — спросил Тихон рядом с ним лежавшего Митьку. — Христос, батюшка, — ответил тот. Тихон узнал потом, что это беглый казак Аверьянка Беспалый, сын запорожцы и пленной гречанки. Батюшка подошел к матушке, которая встала перед ним почтительно, и поликовался с нею, обнял и поцеловал трижды в уста. Потом вышел на середину горницы и стал на небольшое круглое возвышение из досок, вроде тех крышек, которыми закрывают устья колодцев. Все запели громогласно и торжественно. «Растворились седьмые небеса, Сокатились золотые колеса, Золотые еще огненные, Сударь-дух святой покатывает». Под ним белый конь непрост, У коня жемчужный хвост. Из ноздрей огонь горит, очи камень маргарит. Накатил, накатил, Дух свят, дух, Кати, кати, ух! Батюшка благословил детушек, И опять началось кружение Еще более неистовое, Между двумя неподвижными пределами — матушкой на самом краю и батюшкой в самом средоточии вертящихся кругов. Батюшка изредка медленно взмахивал руками, и при каждом взмахе ускорялась пляска, слышались нечеловеческие крики «Эва, Эво! Эва, Эво!». Тихону вспомнилось, что в старинных латинских комментариях к Повсанию читал он будто бы древние вакхи и вакханки приветствовали бога Диониса почти однозвучными криками «Эван Каким чудом проникли, словно просочились вместе с подземными водами эти тайны умершего бога с вершинки Ферона в подполье замоскворецких задворков! Он смотрел на крутящийся белый смерч пляски и минутами терял сознание. Время остановилось, все исчезло, все цвета слились в одну белизну. Казалось, в белую бездну белые птицы летят. И ничего нет, его самого нет. Есть только белая бездна, белая смерть. Он очнулся, когда Емельян взял его за руку и сказал «Пойдем». Хотя свет дневной не проникал в подполье, Тихон чувствовал утро. Догоревшие свечи коптили, духота была нестерпимая, смрадная. Лужи пота на полу подтирали витошками. Родение кончилось, цари и царицы ушли. Одни, пробираясь к выходу, шатаясь и держась за стены, ползли, как сонные мухи. Другие, свалившись на пол, спали мертвым сном, похожим на обморок, иные сидели на лавках, понурив головы с такими лицами, как у пьяных, которых тошнит, словно белые птицы упали на землю и расшиблись до смерти.